Была уже глубокая ночь. Паликсена остановилась писать. Воспоминания вновь зароились у нее в голове. Злой рабчонок, сорочье дитё, Иоанна да с мечом и шлемом У опушки дремучего дубового леса, Предсказания ворожей, кровь и шум. Михалешов не первый и не, не последний. Ведь это, пожалуй, всегда так будет. где же конец? И неужели выхода нет? Мирович. Ну что он такое? Ты такой же, как все. Добрый, незнатный, безродный, как и я. Говорят, склонен к картам, мотовству. Но от мотовства и карт можно еще исправиться. В люди выйти. Молод. А степеньница. Слышно, им теперь довольны, даже за отличие повысили. Но не то, все не то. Беден, так и то пустяки. Жить нечем будет, государ не поможет. А только о том ли я мечтала, того ли ждала. Что это там? Снизу по лестнице послышались шаги тот будто поднялся на несколько ступенек и остановился. Мне почудилось. Да, верно, почудилось. Счастье! Не дождаться мне видно его. А у других он в газетах, только и говорю, что о романах, о любви. И почему мне не видать счастья? Почему к другим оно приходит, да такое щедрое, негаданное, нежданное? Мужья всезнатные, в чести!» Она опять взялась за перо. В раскрытое окно мезонина виднелись очертания окрестных орденских холмов и лесов, а над ними, усеянные звездами, тихое июльское небо. В доме все спали. Завтра полковник уезжал в Петербург. Пчелкина обокнула перо в чернильницу и прислушалась. Ламя свечи в тяжелом шандале колыхнулась, а затем что-то шелохнулось позади Поликсены. Она развернулась. Перед нею стоял, расфронченный, завитой и напудренный, с пучком лири и роз в руке, кругленький и гибех бехлешов, с робкой улыбкой. Добрый вечер, Поликсена иванна Что тут? Здесь и снизу заперто. Мэтни, выслушайте меня. Что это значит? Как смеете вы, вы, вы? Райский цветик, волшебница. Сна нет, страдаю, томлюсь. А, -а Роман! Довольно. Идите, сударь. Не вас, мне жаль, вашей жены. Встаньте с колен. Королева, зорька моя, клянусь тебе. Люблю. Убери, только выслушай. Все, бери, деньги, алмазы. А счастлив, убежим. Значит, выражение сказала правду. Все, бери, ничего не пожалею. Слово только скажи. Семью брошу, службу, хоть на край света с тобой, а золочу, в кабалу отдамся. Сто душ на урали. За тебя отпишу. Какое унижение, какой позор. Вон отсюда, слышите? Вон! Уходите, иначе не гневайтесь. Подниму крик. Разбужу весь дом. Но, Поликсена, Иванна... Еще только шаг ко мне сделайте. Уброшусь в окно. На вашей душе будет смерть. Стойте! Стойте! ли на том и конец. Поликсена молчала. Ее негодующие серые глаза холодно и бешено смотрели на него. Ну, будешь ты меня помнить...